Глава двадцать восьмая Задержка в пути Ехать, видно, предполагалось без остановок. Какой грибной суп варить? В поезде главы города что поесть и так хватало. Только графинчик на приставном столике перед Мошонкиным и Найденовым опустел, тут же в дверь купе деликатно постучали. Вошедший пустой на полный поменял. Предупредил еще, что скоро обед будет. Прямо в купе его доставят. Что предпочитают старшие лекари? Дичь, рыбу или мясо? Машонкин заказал дичь, Алексей выбрал рыбу. В медицинской школе им говорили, что для головы рыба — это первое дело. — Вы бы, коллега, на вино-то не налегали, нам еще пациента смотреть, — предостерег найденов хирурга. — С этого компота у меня ничего нигде не ворохнется, — в ответ усмехнулся тот. Рука только крепче будет, и глаз вернее. Отведать рыбки у Алексея не получилось. Диванчик, что под Найденовым, будто ужил, и старшего лекаря с себя сбросил. То же и с Машонкиным произошло. Тот и другой на пол купе свалились, со стола на них все, что там было, посыпалось. Не судьба Найденову была коллекционного вина и из второго графинчика попробовать. Оно теперь по наклонной плоскости пола в угол стекало. — Что за... ой! Машонкин, похоже, руку себя повредил. Алексею повезло больше. За дверью купе кто-то что-то кричал, сапоги бухали. Найденов дверь приоткрыл. — Что случилось? — в спину бегущему военному крикнул. — У себя сидите! — тот даже не обернулся. — Сидите, так сидите. Алексей дверь на место вернул. Мошонкин поврежденную руку свою здоровой придерживал, кривился. — Что с рукой? — Похоже, вывихнул. — Дай посмотрю. — Только осторожно. Найденов как можно бережнее рубашку с коллеги снял. Как учили, с неповрежденной руки начал. — Да, вывих. — Привычный он у меня. Не первый уже раз. — Эй, больно же! Алексей руку коллеги как умел вправил. Много времени это не заняло. Как оказалось, вовремя. За дверью купе вдруг звуки выстрелов раздались. Сгоревшим порохом запахло. Сидеть тихо, выглянуть. Вопросы, возникшие у найденного, разрешил заглянувший в купе глава города. — Пошли, пулеметчику поможешь. Сам Алексей с пулемета в жизни не стреливал. — А помочь, пожалуйста. Ну, если сможет. — Вон, ему помоги. Распорядился глава. Оказалось, ни стрелять из пулемета, ни еще как-то участвовать в этом процессе не требовалось. Голову надо было солдату перевязать. На стене вагона был прикреплен зеленый ящик с красным крестом. Найденок его еще раньше по пути в свое купе заметил. Там бинты, а кроме них все нужное и было. «Столкнулся, когда с рельсов сошли!» — пояснил механизм травмы пулеметчик. Железо кругом. — Стреляли, чего? — поинтересовался Алексей. — Да, как мелькнул у леса кто-то. Я и вдарил. Может, и показалось. Как оказалось впоследствии, не показалось. Нашли около кустов убитого. Кто это был? Неизвестно. Ни документов, никаких других зацепок опознать мертвого не было. Но кто-то же железнодорожные пути повредил. Раскрутил соединение между рельсами. Они и под тяжестью бронированного монстра разъехались. Хорошо, поезд с насыпи не свалился. С рельсов только немного сошел. — Грибная поляна когда будет? — поинтересовался алексей у пулеметчика. — Проехали уже. — Вот. А чего вы хотели? Не сделали остановку? Грибного супчика не попробовали? Получайте, что заслужили. — Традиции. Они не просто так на пустом месте появляются. Все на грибной поляне останавливаются. Вот и главе города так сделать надо было. Он что, особенный какой. Впредь умнее будет. Тут Алексей Найденов опять девочку в белом платьице вспомнил и ее песенку. Паровоз, паровоз, до поляны нас довез. Мы грибов поели и дальше едем. Правильно она пела. Поели грибков и дальше едем. Поезд с жегловой города снова только через сутки двинулся. Пока пути ремонтировали, то да сё, время и прошло. Хорошо хоть так. Легко, можно сказать, отделались. Вперед будет главе наука. Торопись медленно.